Белка Вот третью неделю живем в глухой тайге В избушке Зверолова Поджидаем тунгусов Они поведут нас на юг к Ангаре Путь будет труден, мы это знаем По тайге, без дорог Без теплого угла, через снега, буран, морозы